«Сказание о Рождестве Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Рождество Иисуса Христа было так. Оно случилось по обручении предблагословетной Матери Его, Пречистой Девы Марии, с Иосифом, мужем праведным и уже старым, ибо ему было 80 лет. Пречистая Дева дана была Ему, по свидетельству святого Григория Низского и святого Эпифания Кипрского, под видом супружества, чтобы он хранил ее девство и заботился о ней. Еще прежде, чем они стали жить вместе, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф был мнимым мужем Марии, а в действительности хранителем, посвященной Богу девической чистоты ее и очевидцем ее непорочной жизни. Ибо Господу угодно было утаить от дьявола тайну своего воплощения от Пречистой Девы. И для этого он покрыл девство матери своей супружеством, чтобы враг не знал, что это та Дева, о которой предрек Исаия. Все Дева в чреве приимет. Об этом свидетельствует святой Афанасий, архиепископ Александрийский, в следующих словах. Иосиф должен был послужить таинству, чтобы дева, как бы имеющая мужа, славилась, и чтобы самая истина вещи осталась скрытой от дьявола, чтобы он не знал имеющего совершиться, каким образом Бог благоизволит прибыть с людьми. Слово на Рождество Христово. И святой Василий Великий говорит, Обручение с Иосифом совершилось для того, чтобы утаить от князя века сего, то есть дьявола, воплощение Сына Божия. Слово на Рождество Христов. То говорит и святой Иоанн Дамаскин. Иосиф обручается Марии как муж, чтобы дьявол, не зная об узмужнем Рождестве Христовом, от девы отступил, то есть перестал возбуждать Ирода и подстрекать иудеев к зависти. Ибо дьявол самого того времени, когда Исаия предрек, что «се, дева во чреве приимет и родит», зорко следил за всеми девицами, как бы которая из них не зачала без мужа и не родила, оставаясь девою. Божие смотрение устроило обручение девы Марии с Иосифом, чтобы от князя тьмы утаилось и девство при чистой Богородице и воплощение Бога Слова. Еще прежде совершения супружеской тайны, Пречистая Дева Мария оказалась имеющую в чреве от Духа Святого, и возрастало святое чрево ее, вмещающее в себе невместимого Бога. Особенно же обнаружилась ее беременность тогда, когда по прошествии своего трехмесячного пребывания у Елисаветы она возвратилась в дом свой, и божественный плод внутри ее с каждым днем возрастал, а день... Рождение младенца Христа все более и более приближался. Увидев это, Иосиф был в великом недоумении и печали, ибо он думал, что она нарушила обет девства. В великом смущении праведный старец говорил, «Как могло это произойти? Я не познал ее и даже мыслью не согрешил против нее. А вот она беременна. Увы, как это случилось? Кто прельстил ее и что мне делать, не знаю». Обличить ли мне ее, как законопреступницу, или умолчать ради стыда, который тогда ляжет на нее и на меня? Если я обличу ее, то, конечно, она будет побита камнями по закону Моисееву, и я явлюсь как бы мучителем, предавшим ее на лютую смерть. Если же я не подвергну ее обличению, то буду иметь часть с прелюбодеями. Что же мне делать? Недоумеваю. Отпущу я ее тайно, пусть идет она куда хочет» или я сам уйду от нее в далекую страну, чтобы глаза мои не видели такого поношения?» Размышляя так, праведный Иосиф подошел к Деве Марии и сказал ей, как об этом свидетельствует святой Сафроний патриарх Иерусалимский, «Мария, что дело сие, ежи в тебе зрю? За честь, срамоту, за веселье, скорбь, вместо ежи хвалитеся, укоризну ми принесла еси». А ты и рей из церкви, яко не порочну тебя приях, и что видимое? И святой Афанасий Александрийский о том же повествует так. Иосиф, видя, что Дева Мария имеет в очреве, но не ведая, какое великое сокровище внутри ее, в смущении так вопрошал ее, что случилось с тобой, Мария? Не ты ли ты, чистая Дева, воспитанная в священных притворах храма? «Не ты ли, Мария, не хотевшая взирать на лица мужей? Не ты ли, Мария, которую священники не могли уговорить вступить в брак? Не ты ли, Мария, обещавшая сохранить розу девства неувидаемую? Где черток твоего целомудрия? Где горница, охранявшая твою девственную чистоту? Где твое стыдливое лицо? Я стыжусь, а ты чувствуешь дерзновение, поскольку я утаиваю грех твой». Когда Иосиф все это говорил к ней, то... О, как стыдилась нескверная агница, непорочная голубица, целомудренная дева, краснее лицом от таких слов Иосифовых! Не смела она открыть ему о благовестии, которое принес ей архангел, и о пророчестве, которое изрекла о или совета. Не смела она сделать этого потому, что боялась показаться тщеславную и любящую похвалу, Об этом свидетельствует и вышеупомянутый святой Афанасий, который влагает в уста ее такие слова к Иосифу. «Если я буду сама о себе повествовать тебе, то покажу тебе тщеславную. Потерпи немного, Иосиф, и пастыри откроют тебе обо мне». Одно только и говорила Дева Мария Иосифу в ответ на его недоумение. «Жив Господь, хранящий меня доныне в непорочном девстве, ибо я не познала греха». «Никто не прикоснулся меня, а то, что во мне от Божия хотения и по Божию действию». Иосиф же, как человек, думал по-человечески и подозревал, что ее зачатие произошло от греха. Но, будучи праведным, он не хотел обличить ее, а захотел тайно отпустить ее, или, как написано в сирском переводе, он задумал тайно оставить ее, то есть уйти от нее куда-нибудь далеко. Когда же он это помыслил? Вот ангел Господень во сне явился ему, говоря, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою». Ангел потому называет деву женой Иосифа, чтобы опровергнуть мысль его о прелюбодеянии, ибо Иосиф думал, что Мария зачала от прелюбодеяния. Ангел как бы так говорил Иосифу, «Обрученная тебе жена, а не принадлежащая иному мужу». Об этом блаженный Феофилакт говорит так, Ангел называет Марию женой Иосифа, показывая этим, что обрученная ему не осквернилась с иным, а также и потому, что вместе с девством было почтено и законное супружество. Так рассуждает и святой Василий Великий. Ангел назвал Марию и девою, и обрученную мужу, чтобы и девство почтить, и брак не укорить. Девство было избрано как необходимое для святого рождения, а обручение, которое есть начало брака, Было совершено по закону для того, чтобы не подумал кто, что рождение произошло от беззакония, а также и для того, чтобы Иосиф был всегдашним свидетелем марииной чистоты, чтобы она не подверглась нареканием за то, что будто бы осквернило девство. Она имела в лице Иосифа себе обручника, который был свидетелем и хранителем ее жизни, слово на Рождество Христово. Ангел говорит Иосифу, «Не бойся принять Марию жену твою». Эти слова означают «примы жену свою по обручению и деву по ее обету, данному Богу». Так объясняют святой Григорий Низкий и блаженный Иероним, ибо она есть первая в израильском народе дева, которая обещала Богу соблюсти свое девство неоскверненным до самой кончины. «Не бойся, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого, родит же сына и наречешь имя ему». Наречешь имя как отец, хотя ты и не участвовал в его рождении, потому что отцам обычно давать имена своим детям, как и Авраам назвал сына своего Исааком. Так и ты, хотя ты и не природный, но только мнимый отец младенца по-отцовски послужишь ему, нарекший ему имя». «Блаженный Феофилак так говорит Иосифу от лица ангела. «Хотя ты и не имел никакого участия в рождении младенца, но я хочу дать тебе этот сан отеческий». Чтобы ты нарек ему и имя, ты назовешь ему имя, хотя он и не есть твое рождение. Через это ты сделаешь ему то, что свойственно отцу. Какое же имя? Иисус, что значит Спаситель, ибо Он спасает людей своих от греховых. Иосиф, встав ото сна сделал так, как повелел ему ангел Господень. И принял жену свою, обрученную ему, которая была непорочную девою, посвященную Господу через обет девства а матерью владыки зачавшую Спасителя мира от Духа Святого. Он принял ее как обручницу свою с любовью, воздавая ей великую честь, как Господней Деве, и служа ей с благоговением и страхом, как Матери Спасителя. И не зная, шея, де же, да коли, роди. То есть, по изъяснению Феофилакта, никогда не познавал ее как жену, ибо как мог он, будучи праведен, познать ее, которая дана ему была из храма Господня не для брака, а для хранения ее девства под видом брака. Как мог он прикоснуться к девице Господней, которая обещала Богу вечное девство? Как мог он коснуться пренепорочной матери Господа своего и Создателя? А то, что Евангелие говорит «доколе родила», это составляет обычное выражение Писания, которое употребляет слово «доколе» в смысле «нескончаемого времени». Ибо и Давид, говорит, сказал Господь Господу моему, «Сиди, Одесную, меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Здесь не та мысль, что Господень Сын только дотоле будет сидеть Одесную Господа Отца, доколе Он не положит врагов его к подножию ног его. Но та, что и после того, как враги его будут покорены под ноги его, Господь Сын еще преславнее сидеть будет, как победитель в бесконечные века». Подобно этому пишется о святом Иосифе «И не знаешь ее, дон де ж ради». Не в том смысле, будто бы потом он должен был познать ее, как думали некоторые еретики, каковое учение чуждо православной церкви, но в том смысле, что по рождении такого сына, который был Богом воплощенным, И после столь великих чудес, совершавшихся во время Рождества его, которых Иосиф был самовидцем, благочестивый этот старец не только не смел коснуться ее, но и глубоко почитал ее как раб госпожу свою, служая ей как матери Божией со страхом и трепетом. О том слове таколе святой феофилакт беседует так. Писание обычно так говорит, как и о потопе, оно говорит, что ворон не возвратился в ковчег, дон деже да коле, и вода от земли. А ворон и потом не возвратился, и Христос говорит «И с вами во дни все до скончания века». А разве по скончании века он не будет с нами? Напротив, тогда еще более в бесконечные веки будет он с нами». Так и здесь говорится, доколе родила, то есть, и что Иосиф не познавал Пресвятую Деву ни до рождения, ни после рождения Христа. Подобно тому, как и Господь в продолжении века и по скончании века будет с нами неотступно Да и как мог Иосиф коснуться Пречистой Девы после того, как узнал о неизреченном рождении от нее Спасителя? Непорочное девство при Святой Богородице и по Рождестве Спасителя ясно открывается из того, что когда Иосиф начал сомневаться относительно беременной девицы и даже помышлял, не лишена ли она насильственна девства, тогда явился ему ангел и назвал Марию его женою. «Не бойся», — сказал он, — «прими, Марию, жену твою», и этим опроверг его мнение о прелюбодеянии, как об этом и было выше сказано. Когда же тот же ангел явился Иосифу, Уже после Рождества Христова в Вифлееме и в Египте, когда этот праведный старец уже получил откровение о чистоте марииной и Богомладенце, рождаемом от Духа Святого, тогда ангел не называет уже пречистую деву матерью и его женою, но только матерью и рожденного, ибо так пишется в Евангелии. Когда же волхвы отошли, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит – «Встань, возьми младенца и матерь его, а не жену твою, и беги в Египет». И снова в Египте говорит ангел Иосифу, «Встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву». Явно показывая этим, что не на брак направлял он Иосифа, а на служение младенцу и матери его. Итак, Иосиф не только не познавал Марию как жену свою до тех пор, пока она родила сына своего первенца, но и после рождения Бога-младенца она оставалась нетленной девою, как о том согласно свидетельствуют все великие учители церковные. Повествуется и то, что в то время, когда Пресвятая Дева Мария уже имела в очреве один из книжников по имени Аннин, уже после явления ангела Иосифа, Придя в дом их и увидев беременную девицу, поспешно пошел к первосвященнику и ко всему Синедриону и сказал им, «Тот Иосиф, плотник, которого вы называли праведным, совершил беззаконие. Он тайно рослил и осквернил деву, которая дана была ему из храма Господня на хранение, и вот она теперь имеет в очреве». Посланные первосвященником слуги пошли в дом иосифов и нашли Марию беременную, как сказал им тот книжник. Взяли они ее вместе с Иосифом и повели к первосвященнику и ко всему Синедриону. Первосвященник же сказал Деве Марии, «Забыла, Господа Бога, ты, воспитанная во святом святых, получившая пищу из рук ангельских и слышавшая пение ангельское, что это ты сделала?» Она же с плачем говорила, «Жив Господь Бог мой, я чиста и мужа не знаю». Затем сказал первосвященник Иосифу, «Что это ты сделал?» Он ответил, «Жив Господь Бог мой, я чист от нее». Первосвященник же сказал ему, «Так как же не подклонил главы своей под крепкую руку Божию, чтобы благословленно было потомство твое и в тайне от сынов Израилевых смесился ты с девою, посвященную в дар Господу? Поэтому вы должны с нею выпить воду обличения, чтобы Господь обнаружил грех ваш пред всеми». А Богом через Моисея был установлен такой суд, как об этом пишется в четвертой книге Моисеевой числа, в главе пятой. «Если какой-нибудь мужчина или какая-нибудь женщина будут заподозрены в прелюбодеянии и не откроют о себе истины, то таковым подавалась во храме Господнем вода клятвенная при особых священных действиях и при особом чине. И судом Божиим совершалось после пятия того, некоторое обличительное знамение над совершившим прелюбодеяние. Каковое знамение обнаруживало совершенное беззаконие? этою именно водою первосвященник с подобающим чином напоил сначала Иосифа, а потом Марию, и не совершилось над нею никакого обличительного знамения. Так что народ дивился тому, что грех их не обнаружился. Тогда первосвященник сказал им, «Если Господь Бог не явил вашего греха, то идите с миром». И отпустил их. Иосиф же, взяв Деву Марию, вошел в дом свой, радуясь и славля Бога Израилева. После того вышло повеление от кесаря Августа сделать перепись по всей земле. И все шли записываться каждый в свой город. Пошел Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемым Вифлеемом. Потому что он происходил из дома и рода Давидова записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Вифлеем, маленький город, недалеко от Иерусалима, по направлению к югу, лежит при дороге, которая ведет в горнюю страну, к Хеврону, священническому городу, где находился дом Захарии и где причистая дева после архангельского благовестия посетила и приветствовала Елизавету, матерь предтечи. Таким образом, Вифлеем лежит на середине пути между Иерусалимом и хевроном А от Назарета, галилейского города, он на расстоянии дней трех пути или немного более. Называется же Вифлеем городом Давидовым, потому что в нем родился Давид и был в нем же помазан на царство. Там же умерла Рахиль гроб Иесея, отца Давидова указывается там же. Прежнее название Вифлеема было «Ефрафа». Но Иаков, когда пас там свои стада, назвал это место домом хлеба Вифлеемом, провидя духом и предвозвещая, что в том месте должен был родиться хлеб, сошедший с небес. Христос Господь, а около Вифлеема, к востоку, против колодца Давидова, около которого он однажды сильно жаждал, и сказал, «Кто напоит меня водой из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Находится пещера в Каменной горе, на которой расположен город Вифлеем. Недалеко от этой пещеры находилась поле, принадлежавшее Соломии, которая также была жительницей Вифлеема и находилась родственницей как Деве Марии, так и Иосифу. И когда Иосиф приближался к городу, неведавший брака чистой невесте, пришло время родить. И он стал искать дом для ночлега, где родящая могла бы найти удобное для себя место – чтобы произвести на свет благословенный плод своего чрева. Но не нашел он для себя пристанище по причине множества народа, пришедшего записываться, который не только переполнил общую гостиницу, но и весь город. Поэтому Иосиф и удалился и в названную пещеру, потому что не было им места в гостинице, а день уже склонялся к вечеру. А та пещера служила пристанищем для скота, и в ней-то причистая и благо... преблагословенная дева в полночный час усердно молилась Богу, и вся, пребывая в богомыслии и горя желанием и любовью к Нему, родила без болезни Господа нашего Иисуса Христа 25 декабря. Так и подобало родить безболезненно той, которая зачала без супружеской сладости. «Не познала, — сказала она, — сладости брака была непричастна». А поскольку она засчела в чистоте, то и родила она без болезни, как об этом говорит святой Григорий Низкий. Дева зачела, дева носила в утробе, дева родила, дева осталась девою. Еще не было на земле чуда, подобного сему, слово на Рождество Христов. И святой Дамаскин говорит о чудесе нового всех древних чудес, кто бы позна матерь без мужа родшую. Без мужа родила Пресвятая Дева Христа, подобно тому, как Адам произвел без жены Еву. О чем Златоуст Святой говорит так, как Адам без жены произвел жену, так и здесь Дева без мужа родила мужа. Воздавая через это долг мужам за Еву, Адам остался целым по излечении из тела его ребра, и Дева прибыла нетледною по рождении младенца. Слово на Рождество Христово. И исполнилось то, что как бы в тени преобразовано было в неопалимой купине и в черном море. яко же купина, не с горши опаляема, воспевает церковь. Така дева родила Еси, и дева прибыла Еси. И в другом месте море по прошествии Израилеве прибысть непроходимо, непорочное по Рождестве Еммануилеве прибысть нетленно. Так Без повреждения своего девства преснодева Мария родила воплощенного Бога и совершилось это рождение без обычной помощи и службы бабки повивальной, как о том свидетельствует святой Афанасий Александрийский, когда, беседуя о следующих словах евангельских, и родила сына своего первенца, и его, и положила его в ясли. Говорит так, посмотри на таинственное рождение девы, Сама родила она и сама спеленала младенца. У мирских женщин одна рождает, а другая пеленает, а у Пресвятой Девы не так. Сама родила она и сама спеленала, сама, будучи безболезненную матерью и не обученную бабкою, не пропустила она никому коснуться нечистыми руками при чистого Рождества. Сама она послужила рожденному от нее и спеленала его, и положила в ясли. Также говорит святой Киприан, в Рождестве и после Рождества Дева божественную силою осталась Девою. Она, которая родила безболезненно и не нуждалась ни в каких услугах со стороны бабки, но сама была и родительницей, и рождению служительницей, и поэтому воздает младенцу своему благоговейное попечение. Осязает его, обнимает, лобызает, подает сосед И все это совершает радостно, без всякой болезни, без всякой немощи природы, обычной при рождении так, сама она своими девическими руками послужила нетленному своему Рождеству, божественному младенцу. Ожидая старицы Соломии, сродницы своей, которую пошел звать Иосиф для услужения Пресвятой Деве, но Соломия пришла, когда совершилось уже дело, ибо та, которая родила... Она же и служила, нося младенца, повивая его и полагая в ясли. Святой священномученик Зинон, епископ, передает еще, что бабка, когда пришла, не верила, что Рождество было девственное и безболезненное, и старалась с помощью обычных приемов повивальных бабок узнать, истинно ли сохранилось девство. Но тот час поразила ее казнь за дерзновенное дело ее – Ибо рука ее, осмелившаяся совершить то испытание, внезапно сильно воспалилась огненную болезнью и высохла. Когда же болящая приложила свою руку к божественному младенцу, она тотчас исцелилась и стала так же здорова, как было раньше. Тогда соломея уверовала, что матерь есть дева, а младенец — бог. После этого непорочная родительница и необычная служительница своему новорожденному младенцу спелена в сладчайшее чадо свое льняными, белыми, чистыми, тонкими пеленами, заблаговременно приготовленными для этого и из Назарета принесенными, и, положив его в яслях, находившихся в той же пещере, поклонилась ему как Богу и Создателю своему, о чем вспоминает, Блаженный Иосиф, Творец Канонов, когда обращается к Пречистой Деве с такими словами, «Воплощенного от раковицы и обложенного человеческим подобием, держащий руками и поклоняющийся и лабызающий матерски, чада глагола ла еси, сладчайшая како тя сица держу, держащего рукой всю тварь. Достоверно, что богатраковица поклонилась до землира, жденному от нее, лежащему в яслях, и их с удивлением окружали невидимо ангельские чины. А к яслям были привязаны вол и осел, чтобы исполнилось Писание. Вол знает владителя своего и осел ясли господина своего. А эти вол и осел приведены были Иосифом из Назарета. Осел приведен был ради беременной девы, чтобы вести ее на себе во время пути, а Вола привез Иосиф для того, чтобы продать его и отдать должную дань, взаимшуюся по повелению кесаря, а также и для себя купить все нужное. Оба эти бессловные животные, стоя у ясли своим дыханием, согревали младенца по случаю тогдашнего зимнего времени и таким образом служили своему владыке и творцу. Иосиф же поклонился и родившемуся, и родивший, ибо тогда познал он, что рожденная от нее — от Духа Святого, как об этом говорит и святой Афанасий. Воистину не знал ее Иосиф, пока не родила она сына своего первенца. До тех пор, пока дева носила, зачатая от нее, не знал ее Иосиф, не ведал он, что в ней, не ведал он, что в ней совершается. Когда же родила она, тогда познал он, Тогда познал Иосиф о Деве, какая была ее сила, и кем она сподобилась стать. Тогда познал он, увидев Деву с осцами, питающую и в то же время хранящую нетленный цвет девства. Тогда познал он, когда Дева родила, но он не испытал того, что свойственно родильницам. Тогда познал он, что камень неси комы и давал сосед духовному камню. Тогда познал Иосиф, что с ней писал исая «Все Дева в чреве примет». Эти слова святого Афанасия удостоверяют, что в то время познал Иосиф силу таинства и, познав, поклонился со страхом и радостью, благодаря воплощенного Бога, сподобившего его быть самовидцем и служителем этой тайны. Относительно же времени Рождества Христова, многие достоверные писатели говорят, что это была полночь, следовавшая по субботе и предшествовавшая дню недельному. И это известие согласуется с Шестым Вселенским Собором, который так объясняет празднование дня недельного воскресного. Ибо в тот день Бог сотворил свет, в тот же день Господь благоволил родиться, в тот же день принял Он крещение в Иордане от Иоанна, в тот же день Сам примилостивый искупитель рода человеческого нашего ради спасения из мертвых воскрес, В тот же день он излиял святого духа на учеников своих, ибо, как по достоверному же известию, он зачат был в девической утробе, во время благошествия в пятницу и в пятницу же пострадал. Так и день недельный он родился, и в день недельный же воскрес. И прилично было Христу родиться в день недельный, в который Бог сказал «Да будет свет», и в который был свет тот же день подобало, чтобы и сам он, свет пресносущий, воссиял миру и то, что Христос имел родиться ночью и в известный ее час. Об этом пророчески предречено в книге «Премудрости» Соломоновой, где говорится так, ибо когда все окружало тихое безмолвие и ночь в своем течении достигла середины, сошло с небес от царственных престолов на середину погибельной земли всемогущее слово твое, как грозный воин». Совершились и великие чудеса во Вселенной во время Рождества Христова. Так, в тот самый час, в который Господь наш шел через девические врата, запечатленные чистотою, внезапно в той пещере истек из камня источник воды. А в Риме вышел из земли источники Елеи и потек в реку Тибр. Храм идольский, именуемый Вечным, разрушился. Идолы сокрушились, и на небе явилось там же три солнца. А в Испании в ту же ночь явилось облако светлее солнца, и в иудейской стране виноградники энгадские расцвели, несмотря на зимнее время. Особенно же чудесно было то, что описано в Евангелии, когда ангелы сошли с небес неспесно пением и ясно предстали пред людьми. Случилось это так. Против той пещеры, в которой родился Христос, по свидетельству блаженного Иеронима, находилась очень высокая башня, называемая Адер, в которой жили пастухи стад. Там в ту ночь трое из них случайно бодрствовали и стерегли свое стадо. И вот верховный среди сил небесных ангел, которым, по мнению святого Киприана, был святой благовестник Гавриил, явился им в великом сиянии, блестая небесную славою, которую он их и осиял. Увидев его, они очень испугались, но явившийся ангел повелел им оставить страх и не бояться, благовестил им о радости, наступившей для всего мира через Рождество Спасителя. При этом он указал им и признак истинности своего благовестия. «Найдете», — сказал он младенца в пеленах, лежащего в яслах. В то время, как ангел говорил им это, внезапно услышалось на воздухе пение множества небесных воинств прославлявших Бога и воспевавших слава высших Богу и на земле мир в человеках благоволения. После этого ангельского явления и пения сил небесных пастухи, посоветовавшись друг с другом, пошли поспешно в Вифлеем, чтобы посмотреть, истинны ли слова ангела, и они пошли и увидели Пречистую Деву Марию Богородицу и Святого Иосифа, ее обручника, а также младенца Спеленатого, лежащего в яслах. И, уверовав, несомненно, что это есть Христос Господь, ожидаемый Мессия, пришедший спасти род человеческий, они поклонились Ему и рассказали все, что видели и слышали, и что сказано было им от ангела о сём младенце. И все, слышавшие Иосиф, Соломия и те, которые в то время пришли туда, дивились словам пастухов, в особенности же пречистая Дева-Матерь. Безболезненно родившая соблюдала все эти слова, слагая их в сердце своем. И пастухи воротились, слава и хваля Бога, так совершилось Рождество Иисуса Христа, Господа нашего, которому и от нас грешных, да будет честь и слава, поклонение, благодарение с обезначальным Его Отцом и сопресносущным Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.